Глава двадцатая. Гвардия уже успела присоединиться к нам. К мехто я их не потащил, разумеется, но город тоже не самое безопасное место. Так что они меня все-таки сопровождали по дороге на эту встречу и ждали неподалеку. Сейчас головная машина гвардии пролетела мимо поворота, куда в последний момент вписалась осан, а замыкающая все-таки успела втиснуться за нами. Сзади раздался визг тормозов головной машины. Асан утопила газ в пол, меня вжала в спинку сидения. Она китайцев так боится? Или это я чего-то не знаю про них? В конце концов, это ее соплеменники. Может, даже именно триада уничтожила ее рот. Окликать ее я не стал. Никогда не замечал за Асан отсутствие логики, а значит, у нее и сейчас есть какой-то план. Пусть действует. На обсуждении явно времени нет. Ну или она так считает, как минимум. К моему удивлению, Асан вела машину не к дому, а в сторону пригорода. Не помню подробно карту этого района, но где-то тут неподалеку, вроде пустырь, есть. Миновав очередной поворот, туда Асан и влетела. И именно здесь стало очевидно, что этот хвост был наш. Сначала с двух сторон на нас оттормозились два внедорожника гвардии и через пару секунд на пустырь завернули еще три машины, которые прежде следовали за нами — два внедорожника и микроавтобус. Из чужих машин высыпали вояки в полной экипировке, включая огнестрел, броники и шлемы. Моя гвардия тоже высыпала из машины и заняла позиции за ними. От преследователей отделилась одинокая фигура и сделала несколько шагов вперед. Сильно приближаться этот переговорщик благоразумно не стал. Я бросил взгляд на Асан. «Подальше от гражданских», — коротко пояснила она свои действия. «Логично. Триады в моем мире не церемонились с простыми людьми, в отличие от аристократов». «Оставайся в машине». Приказал я ей и распахнул дверцу. Дождавшись от осад неохотного кивка, я вышел и тоже сделал несколько шагов навстречу противнику. Пару секунд мы молча стояли в паре десятков метров друг от друга. А потом он махнул рукой, и его люди открыли огонь. Моя гвардия подхватила перестрелку тут же. Мгновенно воплотив полноцветный щит, я лишь хмыкнул и остался стоять на месте. Плетение моего противника полыхнуло сине-фиолетовым цветом, и вокруг него возник сферический щит. Седьмой ранг — это проблема. Точнее, как минимум седьмой ранг. Так-то он хоть девятым может оказаться, просто нет здесь угроз такого уровня, чтобы ставить многослойную сферу более высоких рангов. Мерцание магических щитов, дробный перестук очередей, короткие крики команды — я не обращал внимания ни на что, кроме своего противника. Именно он пришел по мою душу. Остальные — лишь поддержка. Максимум — гвардию мою на себя возьмут. Он сорвался в бой так, что я едва уловил этот момент. Даже быстрее топтуна, которого я по крышам гонял, все-таки знают в этом мире, похоже, магическое усиление. Просто далеко не все. Я уклонился на рефлексах и даже не понял, что он такое в меня запустил. То ли маленький металлический нож, то ли иглу какую-то. Главное, что он прекрасно знает и использует слабые места стандартных щитов. Медленно летящие предметы они не останавливают. От следующей иглы я ушел перекатом назад и уже в падении мысленно запустил в противника две подряд волны магических серпов. Пробить я его щит не пробью, но обзор я ему испоганю. Когда я вскочил на ноги, мой противник как раз одним жестом развеял свой мутный щит. Да, у меня много мелких неприятностей для противника есть. И теперь, когда необходимость сохранения тайны меня уже не ограничивает, я их с удовольствием использую. Не успел он поставить еще один щит, как я вновь отправил волну тех же серпов. Врезавшись в щит, они вновь растеклись крупными серыми кляксами, заслоняющими обзор. «Ещё волна! Ещё!» Противник вновь сбросил помутневший щит. И на этот раз я успел до установки нового отправить в него одну крошечную и почти незаметную магическую горошинку. Летела она медленно, поэтому защитный артефакт её пропустил. Когда вокруг мага вновь появился сферический щит, Я не удержался и широко ухмыльнулся. Он явно почуял неладное, но сделать ничего не успел. Его магический щит разорвало изнутри, а ничем не удерживаемая энергия из этого плетения разошлась видимым кольцом во все стороны от него. Я присел и прикрылся таранным щитом, а его людей расшвыряло в разные стороны. Даже их машина чуть приподняла над землей, а одна из них легла на бок. Бросив взгляд через плечо, я увидел, что моя гвардия сообразила спрятаться за машины. Они были существенно дальше от лопнувшего щита, чем люди противника, так что машины их действительно прикрыли. Переждав волну неуправляемой силы, я развеял свой щит и рванул к противнику. Но тот очухался первым. Макс снова пустил от себя волну неоформленной силы, на этот раз сознательно и полукольцом. Только в нашу сторону. И меня, и высунувшихся было гвардейцев снесло, как пушинки. Все-таки мощное сознательное усиление и просто порция энергии от стандартного счета это разные вещи. Меня спиной впечатало в борт внедорожника гвардии. В глазах на миг все померкло от боли. Чувствуя, что сползая по железу вниз, я привычно дал серию коротких магических импульсов по телу. А в глазах прояснилось, и когда я выпрямил колени, ноги почти не дрожали. Маг-противник уже стоял в двух шагах от меня. Я чуть прищурился, готовясь воплощать полноцветный щит, но он медленно развернул ладони ко мне и также медленно начал поднимать руки. Я ждал. Вряд ли он сдаваться хочет, но что он задумал, я пока не понял. Маг поднял руки на уровень головы и снял шлем. Китаец, кто бы сомневался. Очень узкие, раскосые глаза, короткий ежик жестких черных волос, широкие скулы и тонкие бесцветные губы. «Мое почтение, господин Раджат!» С небольшим акцентом произнес он. — Вы достойный воин. Я должен был в этом убедиться, прежде чем передать вам послание. — Это что, такая традиция — начинать знакомство с драки? В моей родной стране крепкая дружба частенько начиналась с доброй драки, но это, мягко говоря, не тот случай. Я молча кивнул. — Сам пусть придумает, что этот кивок мог бы означать. Мой господин Лианг Сэй Сун передает вам наилучшие пожелания и поздравления с прибытием в новый мир. Он понимает, насколько важная задача стоит перед древними магами и полагает, что вам всем следует объединить усилия, не глядя на территориальное разделение. Сила течет беспрерывно. Мир един, и мы лишь проводники его воли. «Ты можешь быть частью единой неумолимой силы, которая снесет все преграды на своем пути, или же той песчинкой, что сломает отлаженный механизм». Китаец низко поклонился и, выпрямившись, вновь встретил мой взгляд. Полагаю, он ждал ответа, но я молчал. «Я не знаю, кто такой Лианг Сэйсун. Эту фразу про песчинку я слышал только в своем родном мире». Это была любимая присказка легендарного мастера-охотника, который учил нас, балбесов, выживанию в дикой природе. В любой местности, в любых погодных условиях и без каких-либо полезных предметов в кармане. Не знаю, откуда ее взял Лианг. Может, мастер не только военной академии преподавал, но и с лекциями по миру ездил или книжки писал. А может, просто так совпало, мало ли. Однако интерес этот китаец во мне однозначно разжег. Крови между нами пока нет, так что рано или поздно я встречусь с этим Лиангом и сам спрошу, что он хотел этим мне сказать. «Я вас услышал», — вновь кивнул я. Китаец склонил голову на прощение, на местный манер и махнул рукой своим людям. Те очень шустро погрузились в машины. Буквально через минуту на пустыре остались только мои люди. «Не задалось, да?» — хмыкнул глава клана Мехта, когда наследник Раджат ушел. Рибира молча отрицательно покачала головой. «Совсем плохо», — уточнил глава клана. «Не думаю», — ответила она. «Но лучше бы ты оставил общение с наследником Раджат мне». «Да я уже понял. Очень прямолинейный мальчик. Не любит он полутонов и недосказанностей». «А ты оценил, как легко он отдал тебе информацию?» — приподняла брови Рибира. «О нет, нелегко!» — самодовольно усмехнулся глава клана. «Вот тут ты не права. Мальчик все продумал, и он рассчитывает на соразмерную помощь клана в случае чего». «А ты готов ее предоставить?» «А почему нет?» «Я ему не враг, и становиться им не собираюсь. Он задал тон нашей сделки, я не против». «Отплачу в той же степени». «Я рада», — улыбнулась Рибира. «Девочка, ты меня совсем уж монстром-то не считай», — фыркнул глава рода. «Политика — политика, и честь никто не отменял». «Но ты хочешь заполучить его в клан». «Так не обманом же», — пожал плечами глава клана. «И силой тоже тащить не буду. Еще я за мальчишками не бегал». Рибира слегка прикусила губу, чтобы спрятать улыбку. Не удержался все-таки от бурчания старик. Обидно ему, что слабый рот, о котором еще полгода назад мало кто слышал, в его великий клан даже не стремится. Впрочем, на вопрос он ответил прямо, и этот ответ Рибиру успокоил. «Захочет рот Раджат в клан Мехта. Его примут с распростертыми объятиями. А нет, так нет». «Но девочку из наших ты ему присмотри», — с хитрой улыбкой добавил глава клана. «Ну и... а вдруг понравится?» Когда я вернулся домой, меня перехватила моя новая секретарша. Даже до своей комнаты и душа не дала дойти. «Господин, пока вас не было, звонил глава рода Нагапура», — сообщила Мирабелла. Просил связаться с ним, когда у вас будет время. «Мирабелла, скажите это срочно», — сдержав вздох, поинтересовался я. «Нет, господин», — смутилась женщина. «Тогда давайте вы с такими новостями будете ко мне приходить, когда я появлюсь в своем кабинете». «Да, конечно, господин», — опустила голову она. «Прошу простить мне мою поспешность». «Прощаю», — кивнул я. И раз уж вы уже сообщили мне эту новость, организуйте нам с господином Нгапура разговор где-то через полчасика. — Слушаюсь, господин. Мирабелла поклонилась и почти мгновенно скрылась за углом коридора. Из нее, кстати, действительно вышел неплохой секретарь. Не додобхаясь его педантичностью, но она еще ничего ни разу не забыла и не упустила из виду. Из того, что я просил, конечно. Никакого даже подобия инициативы или вопросов, хоть краешком выходящих за мной уже обозначенной рамки, я от нее не дождался. Мысль о том, что я тоже человек и могу о чем-то не подумать, ей в голову явно еще не приходило. Ладно, не идеально, но приемлемо. Пусть работает. Приняв душ и переодевшись, я направился в свой кабинет. Успел даже устроиться в кресле, дождаться слугу с черным чаем и пригубить напиток. Как раз в этот момент зазвонил стационарный телефон. «Слушаю вас». Поднял трубку я. «Господин Раджат, добрый день». Голос оказался низкий, мягкий и какой-то бархатистый. «Меня зовут Неруэн Нгапура. Я глава рода Нгапура. Я не успел запросить информацию по этому роду, но среди древних я эту фамилию точно не видел». И все-таки где-то он Нагапура уже слышал, так что вряд ли они уж совсем из молодых родов. Скорее, старый род, уже имеющий шакти, но не имеющий при этом заметной силы или влияния. «Очень приятно, господин Нагапура», — ответил я. «Благодарю, что нашли для меня время», — продолжил он. «И не буду злоупотреблять вашим вниманием». На аукционе вы были заинтересованы в артефакте правды, который выставлял мой род. Скажите, вам еще нужен этот артефакт? Очень интересно, у них он что, не один? А если не один, то почему на торги выставили только один? Да, я с удовольствием приобрел бы его, — ответил я. По счастливой случайности, у моего рода есть еще один такой артефакт. — сообщил Нагапура. — И мы готовы уступить его вам за две трети итоговой аукционной цены. Лакшти забрал тогда этот артефакт за 34 миллиона. — Сейчас мне его предлагают за 22 с небольшим. Неплохая была бы сделка, если бы мы с Лакшти не накрутили тогда цену своим нежеланием уступать друг другу. Астарабаде уже просветил меня, что больше семнадцати эта игрушка не стоит. «Пятнадцать миллионов», — предложил я наобум. «Договорились», — неожиданно согласился Нагапур. «У меня только одна просьба к вам, господин Раджат. Слушаю вас внимательно. Постарайтесь не распространяться о том, откуда у вас такой артефакт». — Ага, все-таки это не совсем красивый ход. Так я и думал. — Само собой, — ответил я. — Да и не собираюсь я выставлять его на показ. Однако, если ситуация будет... — Конечно, я все понимаю. — прервал меня Нгапура. — Это стандартная практика, просто светить ее не принято. Думаю, вы понимаете, что два и более одинаковых артефактов выставлять на аукционы... Попросту невыгодно, если это не что-то невероятно редкое. А так-то все понимают, что купленный на аукционе артефакты не эксклюзив. Аналогичных артефактов может оказаться сколько угодно, и все они будут проданы за кулисами. Вот оно как оказывается. Аукцион — это еще и изучение спроса, как минимум в отношении не особенно редких вещей. Впрочем, логично. Два одинаковых артефакта на аукционе мало того, что цену собьют. Так еще и процент организатору аукциона отдать придется, это не считая налогов. А со сделок из рук в руки можно не платить вообще ничего. Теоретически. «Благодарю за разъяснение, господин Нагапура», — ответил я. «Можете быть уверены, я всецело одобряю подобную практику и ни в коем случае не собираюсь как-то ее дискредитировать». — Отлично, — повеселел Нгапура. — Тогда, если вам удобно, я пришлю курьера завтра к вечеру. С нетерпением жду. Попрощавшись и положив трубку, я не сдержал предвкушающую усмешку. — Стандартная практика, говорите. Две трети цены аукциона? А, у меня есть что предложить несостоявшимся покупателям моего плетения сокрытия. И, пожалуй, я задержусь в столице еще на денек. По свежим следам продать схему плетения тем, кто не смог купить ее на аукционе, будет намного проще, как мне кажется.